Вскоре сыщик установил круг лиц, имевших доступ к денежному талону и печати участка. Среди немногих полицейских служащих был регистратор Дунаев, который перед Новым годом уволился и уехал из города. Это обстоятельство еще ни о чем не говорило, но повод для проверки возникшего предположения появился. Евтушевский прочел заявление Дунаева об увольнении в связи с предстоящей женитьбой и переездом на постоянное место жительства в Москву. Отметка выбытия Дунаева также подтверждала его отъезд в столицу. Евтушевский сделал запрос в сыскную полицию Москвы и получил ответ, что Дунаев там не значится прописанным. Тут уж было над чем думать, поскольку Дунаев прибыл в Киев в марте 1899 года из Минска, Евтушевский попросил разрешение выехать в этот город для наведения справок о бывшем регистраторе Дунаеве. За время работы в сыскной части Евтушевский всякое повидал и поэтому редко чему удивлялся. Но его весьма озадачило то обстоятельство, что чиновник Дунаев из Минска в Киев не выезжал вообще. Никогда не служил регистратором в бульварном полицейском участке. В действительности же весной 1899 года у Дунаева был украден паспорт. Евтушевский выслал его фотографию в Киев и вскоре получил ответ, в котором сообщалось, что этот человек не опознан Гладковскими другими полицейскими. Теперь стало совершенно очевидным, что регистратором бульварного полицейского участка Киева был человек, использовавший украденный паспорт Дунаева. Кто им был? На этот вопрос ответ предстояло дать Евтушевскому. Одной из главных особенностей сыскной работы является умение сыщика логически мыслить, делать обоснованные предположения, выдвигать версии для их проверки и выбирать перспективное направление розыска. Этим умением Евтушевский обладал в полной мере. Вскоре Он пришел к заключению, что скрывавшийся под именем Дунаева вор, вероятно, выехал из Киева под чужой фамилией, то есть воспользовался паспортом другого лица. А Лже Дунаев, как регистратор, имел доступ к найденным паспортам, которые поступали в участок, и поэтому не исключалось, что он мог присвоить такой паспорт. Евтушевский приступил к проверке своего предположения. Среди паспортов, поступивших в участок в качестве найденных, в наличии не оказалось паспорта киевского мещанина Вишнякова. Доступ к нему имел Лжедунаев. Начальник сыскной части Киева обратился с письмом Во все сыскные отделения о выявлении задержании подозреваемого в краже денег из казначейства молодого человека, скрывавшегося под фамилией Вишнякова. В письме прилагалась фотография Лже Дунаева, имеющаяся в его личном деле. Ответ из Минска был неожиданным. В фотографии Лже Дунаева было познан безвестно отсутствующий по заявлению своих родителей, дворянин Адольф Рудзинский. Евтушевский немедленно выехал в Минск. Он встретился с отцом и матерью подозреваемого и от них узнал следующее. В третьем классе Минского реального училища у Адольфа обнаружились дурные наклонности к красть чужие вещи у товарищей. На одной такой краже он попался и был исключен из училища. Год находился без дела, а потом убежал из родительского дома, прихватив с собой крупную сумму отцовских денег. О том, где может находиться их сын, вот уже несколько лет мать и отец ничего не знали. В дополнение к письму на розыск Вишнякова из киевской сыскной части была направлена информация об Адольфе Рудзинском с просьбой проверить его по сыскным учетам и среди лиц, ранее привлекавшихся к судебной ответственности. Прошло несколько месяцев. Розыск Рудзинского не давал никаких результатов. Постепенно о нем стали забывать. И вот в октябре 1900 года из Томска пришло сообщение в киевскую сыскную часть о том, что в одном из домов обнаружен прописанным молодой человек, предъявивший Паспорт на имя Вишнякова. Евтушевский срочно выехал в Томск. Там лже Вишняков находился под наблюдением местной сыскной части. Евтушевскому рассказали, что Вишняков появился в городе месяц тому назад, пытался устроиться на службу в полицию, но поскольку не было вакантных мест, ему отказали. Тогда он поступил на службу в почтово-телеграфный округ».